Только сломал шею оленю, он не сожрал его. Что же заставило его отведать свежей крови? Деревья Ильяны заклеймили тигра, маленький брат, и он стал полосатым, каким мы видим его теперь. Никогда больше не станет он есть их плодов, и с того самого дня он мстит оленям, буйволам и другим травоедам. — сказал Балу. — Так ты тоже знаешь эту сказку, да? Почему же я никогда ее не слыхал? — Потому что джунгли полны таких сказок. Стоит только начать, им и конца не будет. Пусти мое ухо, маленький брат. Нашествие джунглей Вы, конечно, помните, что Маугли, пригвоздив шкуру шерхана к скале советов, сказал всем волкам, сколько их осталось от сианийской стаи, что с этих пор будет охотиться в джунглях один, а четверо волчат, матери волчицы, пообещали охотиться вместе с ним. Но не так-то легко сразу переменить свою жизнь, особенно в джунглях. После того, как стая разбежалась кто куда, Маугли прежде всего отправился в родное логово и залег спать на весь день и на всю ночь. Проснувшись, он рассказал отцу волку и матери волчице о своих приключениях среди людей ровно столько, сколько они могли понять. Когда Маугли стал играть перед ними своим охотничьим ножом так, что утреннее солнце заиграло и заблистало на его лезвии, это был тот самый нож, которым он снял шкуру шерхана, а волки сказали, что он кое-чему научился. После того Акеле и Серому брату пришлось рассказывать, как они помогали Маугли гнать буйволов по оврагу и Балу вскарабкался на холм послушать их, а Багира почесывалась от удовольствия при мысли о том, как ловко Маугли воевал с тигром. Солнце давно уже взошло, но никто и не думал ложиться спать, а мать волчица время от времени закидывала голову кверху и радостно вдыхала запах шкуры Шерхана, доносимый ветром со скалы Совета. Если бы не окела с серым братом, сказал в заключении Маугли. Я бы ничего не смог сделать. О, мать-волчица, если б ты видела, как серые буевы неслись по оврагу и как они ломились в деревенские ворота, когда человечья стая бросала в меня камнями. Я рада, что не видела этого, сурово сказала мать-волчица. Не в моем обычае терпеть, чтобы моих волчат гоняли, как шакалов. Я бы заставила человечью стаю поплатиться за это, но пощадила бы женщину, которая кормила тебя молоком. Да, я пощадила бы только ее одну. «Тише, тише, Ракша!» — лениво заметил отец-волк. «Наш лягушонок опять вернулся к нам и так поумнел» что родной отец должен лизать ему пятки. А не все ли равно, одним шрамом на голове больше или меньше? Оставь человека в покое. И Балу с Багирой отозвались как эхо. Оставь человека в покое. Маугли, положив голову на бок матери волчицы, улыбнулся довольной улыбкой и сказал, что и он тоже не хочет больше ни видеть, ни слышать, ни чуять человека. — А что, если люди не оставят тебя в покое, маленький брат? — сказал Акела, приподняв одно ухо. — Нас пятеро! — сказал серый брат, оглянувшись на всех сидящих и щелкнув зубами. Мы тоже могли бы принять участие в охоте, сказала багира, пошевеливая хвостом и глядя на балу. Но к чему думать теперь о человеке, о Кела?